«Как теперь вот вижу его при первой нашей встрече!» Испугались мы обе, но я росла разбитнее, много смелее сестры, и Бойко отвечала ему, когда он обращался к нам, а Аннушка ни слова не сказала. Сестра была красивее меня, только такая худенькая, бледненькая и слабенькая. Впрочем, мне было и легче, на меня он смотрел приветливо, весело улыбался и говорил ласково, а с сестры не спускал глаз» из которых точно искры блестели. Воротились мы домой, сестра рассеянная, словно потеряла что, и все молчала. На другой день к нам нежданно-негаданно пришел сам царь, мы так и обмерли. Шел мимо, говорит, да увидел в окне своих вчерашних знакомых, так и зашел понаведаться. Просидел он у нас час, увидел тут брата нашего Велима, обласкал его, Назвал своим генерал-адъютантом и обещал об нем позаботиться. Разговорились и мы. Аннушка то бледнела, то краснела, но все-таки сказала несколько слов. С тех пор царь настал навещать все чаще и чаще. Аннушка поободрилась немного, начала разговаривать, только бояться его никогда не переставала, до самой своей смерти. Государь полюбил Аннушку крепко, так крепко, как он уже никогда потом никого не любил. И если бы Аннушка захотела, так быть бы императрицей ей. Прошло так несколько лет. Царь все больше и больше привязывался к сестре, а через нее и я с братом стали ему дороги. Меня он выдал замуж за Федора Николаевича Балка, брата Велима взял к себе, обучал наукам, немало денег при всей своей бережливости на нас тратил, дом подарил. И зажили бы мы, может быть, самыми счастливыми, да не судьба. Видно, на роду монцев было определено быть близкими к короне, окончать плахой. Сестра не могла полюбить царя, все боялась его, а полюбила другого. Стал захаживать к нам в дом сначала только в царской свите, а потом и один саксонский посланник Кениксек, Добрый такой, ласковый, да и красивый же, Полюбил он Аннушку, и она его тоже. Страшно испугалась я тогда. Думала, что делать? Ну, как царь узнает, что с нами будет? Страшно да и совестно. Он так верит Аннушке, а она его обманывает. Приходило в голову и то, не открыт ли царю глаза, не лучше ли самим покаяться, предупредить, а то узнает стороной, убьет. Думала и раздумывала, пожалуй, не поверит. Да и боялась, чтоб не казнил. С другой стороны, и сестру было жаль. Чем же она виновата, полюбив Никсека, а не царя? И пришлось мне поневоле помогать сестре и обманывать государя. Бывало, сторожишь свидание и караулишь, как бы царь врасплох не захватил влюбленных. Так прошел год, мы успокоились, как вдруг страшное несчастье обрушилось с той стороны, откуда не ждали. Был государь в Петербурге на осмотре крепости с кениксеком и свитой. Проходя по какому-то мостику, кениксек поскользнулся и упал в воду. Долго его искали и, наконец, вытащили, но уже мертвым. Государь сам хлопотал, приводил его в чувство, расстегнул мундир и в боковом кармане нашел портрет Аннушки вместе с ее письмами кениксеку. Что было тогда с царем, передать невозможно. И если бы Аннушка была тогда с ним в Петербурге, то он убил бы ее. В первом порыве он приказал заключить Аннушку и меня под арест, в котором мы и пробыли до тех пор, пока он не успокоился. Когда раздражение стихло, царь призвал Аннушку и сказал ей, «Забываю все. Я сам имею слабости и сам виноват, что доверился». Не хочу продолжать связь, не хочу унижать себя и сумею побороть страсть, но видеть тебя никогда не буду. Впрочем, нуждаться ты ни в чем не будешь. И правда, он позаботился о ней, выдал ее замуж за Кейзерлинга, человека хорошего, только прожила она недолго, стаяла от потери любимого человека, а может быть и от потери любви царя, кто знает наше сердце.